Весь бренный груз земли. Нельзя жить сладко, не живя разумно, Хорошо и праведно. Эпикур Доктор, я понимаю, но многие ли из ваших коллег Думают так же, как вы? «Ишь, чего захотели!» «Конечно, думают, по-разному, но озабочены, тем более, что все это решается на разных уровнях и в разных сферах, и все не столь просто». «В разных сферах!» – недобро усмехнулся Митя. «Все в итоге решается в одной сфере, в человеческой душе». Моей, Палваныча, Толика, дяди Вити. Разумеется, и тем не менее. Но почему же так много пьют? Ведь чем дальше, тем проблема не упрощается. Да, доктор, почему так? Даже если не больше, а столько же, то все равно почему? О причинах этого явления многие думают по-разному. Некоторые полагают, и я с ними согласен, что дело в стрессовых ситуациях. Вы понимаете, и еще в уровне жизни мы богатеем, больше денег, больше досуга. От стрессов есть лекарства, таблетки, «Совершенно верно. А водка – яд. Страшный и коварный яд. Но это потом. А сначала она тоже лекарство. Да-да, среди прочего, она транквилизатор. Как знакомый вам элениум, как седуксен. Успокаивающее средство. Снимает психическое напряжение». И надо сказать по-своему эффективно. Так все-таки лекарство или яд? В лошадиных дозах любое лекарство становится ядом. Неужто вы на себе не испытали? Алкоголь, наркотик, пьяные грезы. Вам это ведь знакомо? Разве не грезилось, что создаете неповторимые шедевры? Уничтожайте и морально убивайте чинуш и ретроградов от искусства. А Третьяковка покупает ваши картины. «Было такое с вами, Дмитрий Савельевич, в мире пьяных грез?» «Было», — вздохнул Митя. «Многое было. И все же никак не могу понять. Столько народу пьет... И пьет все больше, А сухой закон вести не хотят. Сложное это дело. Да уж, пади не сложнее самого пьянства, А в рассуждениях и сомнениях Можно утопить любое доброе дело. Обеими руками за. Но, к сожалению, у сухого закона Немало и противников. Многим не верится, как это получится, Чтобы вся страна не пьющей стала. Их бы в нашу больницу на экскурсию, Наверное, сразу передумали бы. Больше месяца Митя Пухов здесь, Почти как отпуск, санаторий, А что, за этот месяц из его крови выгнали всякие шлаки, пьяную окалину и прочую дребедень, очистили кровушку, навитаминили и нервишки привели в равновесие. Конечно, нерешенно висела за спиной, как та нагоняющая пурговая туча. Но поляки не зря говорят «Цо занадзно, то нездраво». Очень хорошо, тоже нехорошо. И вообще, если все идет без сучка и задоринки, оглянись, возможно, ты что-то не доглядел, упустил. Мити хотелось проникнуть взором, Сквозь тысячи километров В маленькую комнатку С крайним окном На крайней улице Крайнего поселка На самом краешке материка Какие думы Какие сомнения Вместе с сигаретным дымом Окутывают его женщину С такими трепетными губами А может Там же ее и нет уже, если не телом, то душой. Легкий труд, размеренность бытия сделали свое дело. И Мити начали временами являться эротические сны. И невольно он стал обращать внимание на женщин. «Жизнь есть жизнь». Что с того, что братья-алкоголики ходят в полосатых пижамах? Хмель и дурь повыветрились, Остались мужчины в своем, так сказать, естестве. Сестры, санитарки, секретарша главного врача, Которые замужние, ины овдовевшие, А есть и разведенки, Но для Мити и большинства его сотоварищей все они оставались женщинами как бы с нейтральной полосы. В первую очередь медсестрами, санитарками, больничным персоналом. Правда, было несколько случаев, когда те же медсестры выбирали себе в мужья вылечившихся алкоголиков и жили с ними по много лет. Даже удобно, если такой снова попробует отравы, его тут же в палату на процедуры. Из других женщин в этом зарешеченном мире существовали такие же несчастные, как он сам, да еще душевно больные. Рядом с их мужским корпусом располагался такой же, только немного поновее и аккуратнее. В нем размещались женщины-алкоголички. От одного этого словосочетания Мити становилась не по себе. Разделял оба корпуса высоченный забор. Хорошо, что еще без колючей проволоки. Именно на этот забор Пытался в горячешном бреду, не ведая, что делает, влезть Родион Болдин. Обитательниц женского отделения Митя временами видел. К ним он присматривался с обостренным любопытством, не просто как мужик. Он хотел видеть, что делает отрава с прекрасной половиной рода человеческого. И еще он втайне надеялся встретить здесь Наташу из рассказа Павла Увы, большей частью тут обитали женщины пожилые или очень рано увядшие. Даже если которой не было сорока, она все равно казалась шестидесятилетней. По воскресеньям в клубе где проходил трудотерапию Митя, бывало кино. Появлялись там и соседки. Одеты они были, соответственно, статусу больницы. На женщинах неуклюжесть и даже несуразность одежды, прежде всего верхней, сказывалась особенно ужасно. Возможно, поэтому... Многие из них предпочитали не показываться на людях. Пусть это и собратья по несчастью. Фильмы привозили старые, копии побитые и затертые. Зал затемнялся плохо.